Я глядел сверху. Ее шея казалась мне хрупкой и очень красивой. Большое спасибо, сказала она. Взаимно, ответил я. Кстати, зачем вам канцелярские скрепки? Канцелярские скрепки? Снова пропела она. Скрепками скрепляют бумагу. Это все делает. А вы разве нет? И то правда. Я еще раз поблагодарил ее, сгреб книги и вышел из библиотеки. Действительно. С крепками пользуются все на свете. Заплати всего тысячу йен и обеспечишь себя скрепками на всю оставшуюся жизнь. Я заглянул в констовары, купил себе на тысячу йен скрепок и поехал домой. Тысяча йен, менее десяти долларов США. Вернувшись, я первым делом забил продуктами холодильник, завернул в пленку рыбу и мясо, уложил в морозилку все скоропортящиеся, а также хлеб и кофейные зерна. Сунул тофу в кастрюлю с водой. Китайский соевый творог широко используется в японской кулинарии. Выстроил пиво в секции для бутылок, разложил овощи: свежие в глубь холодильника, старые поближе к дверцам. Приоделся в домашнее, спрятал одежду в шкаф, расставил на полке в ванной новые шампуни и мыло, и наконец подошел к телевизору и рассыпал вокруг черепа скрепки. Ну и сочетаницы. Все равно, что пуховая подушка с ледорубом или чернильница с сельдерейем. Я вышел на балкон и посмотрел на эту композицию издалека, но впечатление не изменилось. Что общего может быть между черепом животного и канцелярскими скрепками? И все же их что-то объединяло. Просто я не знал или не помнил, что именно. Я опустился на кровать и долго сидел, уставившись на череп со скрепками. В голове ничего не всплывало. Только время, минута за минутой, уходило без толку. За окном промчались одна за другой машины скорой помощи и автобус ультралевых с мегафонами. Захотелось виски, но я решил потерпеть. В ближайшее время мне понадобится трезвая голова. Минуту спустя ультралевые пронеслись в обратном направлении, заблудились, наверное. В этом районе очень много извилистых улочек, и сбиться с дороги легко. Прекратив бесплодную медитацию, я встал с кровати, уселся за кухонный стол и начал листать библиотечные книги. Первым делом проверил изображения всех небольших травоядных и сравнил их черепа с экземпляром на телевизоре. Травоядных средней величины на Земле оказалось куда больше, чем я предполагал. Шутка сказать. одних подвида фаленей более тридцати. Я снял зверийный череп с телевизора, поставил на стол и стал сличать его с иллюстрациями. Потратил на это час двадцать, но ни к одной из девяносто трех особей на картинках череп не подошел. Абсолютный тупик. Я закрыл книги, отодвинул их на дальний угол стола и подтянулся. Делать нечего. Я включил кассету с стихим человеком Джона Форда и растянулся на кровати. И тут в мою дверь позвонили. Я посмотрел в глазок. За дверью стоял мужик средних лет в комбинезоне токийской службы газа. Не снимая цепочки, я приоткрыл дверь на несколько сантиметров и спросил, что ему нужно. Плановая проверка, ответил он. Подождите, сказал я. Прошел в комнату, взял со стола нож, сунул в карман брюк и только потом открыл дверь. Газную утечку проверяли всего пару недель назад, да и сам мужик держался как-то не очень естественно. Тем не менее, я с равнодушным видом завалился на кровать, продолжая смотреть тихого человека. Вооружившись какой-то штуковиной, похожей на прибор, каким врачи измеряют давление, мужик проверил газ в ванной, а затем перешёл на кухню. Туда, где на столе громоздился звериный череп. Я встал и, не убавляя громкости телевизора, подкрался к кухонной двери. Чутьё не обмануло меня. В тот миг, когда я заглядывал на кухню, мужчина уже засовывал череп в чёрный пластиковый пакет. Выхватив нож, я прыгнул на него сзади, заломил ему руку назад и приставил лезвие к кончику носа. А ты с пугом мгновенно выронил пакет обратно на стол. «Я не хотел ничего дурного», — запричитал он дрожащим голосом. «Просто увидел его, и вдруг так захотелось. Не удержался и сунул в пакет. Наваждение какое-то, внезапный порыв. Простите меня». «Еще чего», — сказал я. Мне еще не приходилось слышать, чтобы газовые инспекторы внезапно вспыхивали страстью к черепам животных. Если не скажешь правду, перережу твою поганую глотку. По-моему, это прозвучало ужасно фальшиво, но мужик, похоже, сомневаться не стал. Я скажу правду, прохрипел он. Только не сердитесь. На самом деле мне заплатили, чтобы я эту штуку у вас украл. Два каких-то типа. Приставили прямо на улице, мол, не хочешь ли подработать? Дали пятьдесят тысяч иен. На время написания романа около четырехсот пятидесяти долларов США. И еще столько же обещали, когда товар принесу. Я бы и слушать не стал, но один из них был такую верзила, откажить живым бы не отпустили. Вот и пришлось соглашаться. Вы, пожалуйста, не убивайте меня, у меня две дочки скоро школу заканчиваю. Две? И обе заканчивают? Засомневался я. Да, одна это и весной, другая через два года. Учебный год в Японии с апреля по март. Хм, какую школу? Где? Старшую городскую гимназию Симура, а младшую частный колледж Футаба в Йотсуе. Сочетание достаточно дикое, чтобы этого не могло быть на самом деле. Слишком большая разница в социальных статусах заведений: первое простое бесплатное, второе элитное и слишком дорогое для семьи обычного газового инспектора. Я решил ему поверить, приставив к его горлу нож, я выудил бумажник из заднего кармана его брюк и проверил содержимое: пять новеньких банкнот по десять тысяч йен, еще семнадцать тысяч мелкими купюрами, помимо денег удостоверение инспектора службы газа и цветное фото семьи.